Пролог. Территория. Китайская Народная Республика. Окрестности Пекина. Хочешь договориться с тигром? Готовься вилять хвостом. Бурные годы 21 века не сильно изменили столицу Поднебесной. В деловом центре появился взвод новых небоскребов. Преобразились некоторые государственные здания – Министерство воздвигли современные комплексы. В паре районов выросли двух-трехуровневые улицы. Выросли, но не прижились. И по всему городу не расползлись, не требовалось. Власти самого населенного государства мира жестко контролировали число жителей Пекина, не допуская превышения определенного давным-давно лимита. Пекин не Шанхай и не Гонконг. Это столица, город императора. Город-председателя. Центр управления огромной державой. И поднебесники не собирались превращать его в мегаполис. Не желало меняться столица. Лишь чуть-чуть прогибалась под новомодное архитектурное течение, сохраняя верность древним традициям. И подобное отношение к наследию предков грело душу миллиардам подданных председателя, свято верящих в то, что только варвары способны плюнуть на свое прошлое. Впрочем... как оно и есть на самом деле. А потому самый значительный отпечаток век 21-й оставил не в городе, а за его пределами. В километрах в десяти за чертой, где вырос суперсовременный транспортный узел имени Дэнсиопина, с полосами, способными принимать и сверхзвуковые самолеты, и шаттлы с орбиты, с причалами для дирижаблей, высоченными башнями с грузовыми и пассажирскими площадками, с десятками подъездных путей, с автомобильными дорогами, веткой метро, монорельсом и железнодорожным вокзалом. Главные ворота китайской столицы ничем не отличались от лучших транспортных узлов анклавов, а по некоторым параметрам даже превосходили их. И вот здесь не было места традициям. Впрочем, оценить достоинство самого продвинутого района Пекина Урзак не успел. Да и не стал бы оценивать, если честно, что он... Гигантских вокзалов не видел, что ли? Видел. И не один раз. И никогда они не привлекали его внимание. Таращиться на чудеса современной техники удел фермеров из тибетских провинций, прилипающих носами к стеклу при виде серебристых самолетов. А для городских жителей крылатая машина и не дива, средство передвижения. Страт, прибывший в Пекин из анклава Цюрих, проделал все предписанные маневры и остановился на указанном диспетчером месте. Пассажиры первого класса, других в самолете не было, ибо путешествие через стратосферу удовольствие для состоятельных, чинно завозились, собираясь на выход. Но куколки забегали, засуетились и попросили не спешить. Несмотря на то, что мобильный зал, которому предстояло перевести господ к зданию аэровокзала, уже замер неподалеку от левого крыла. На вопросы «почему», отвечали вежливыми улыбками и таинственно поглядывали на Урзака. На высокого человека в черной одежде, идущего тяжело опираясь на трость, по широкому проходу между сидениями. Старомодный фасон костюма, старомодный галстук со старомодным узлом. Старомодная деревянная трость с вырезанным в виде змеиной головы на набалдашником. Во время полета на него не обращали внимания, Зато теперь взгляды пассажиров не отрывались от сухопарой фигуры. От человека, для которого к страту подали отдельный трап. Урзак в гордом одиночестве вышел из самолета, несколько мгновений постоял на бетоне полосы, словно здороваясь с окружающим миром, и после этого уселся на заднее сиденье подкатившего к самым ступенькам трапа роскошного Мерседеса Мао. Разумеется, ни о каком пограничном контроле с проверкой балалайки и обязательным просвечиванием на наноскопом и речи не шло. Он прибыл в страну по приглашению ЦК КПК. И этим все сказано. А продолжающие оставаться в самолете верхалазы прилипли к иллюминаторам, стараясь понять, что за шишка летела вместе с ними. Но на их удивление Урзаку было плевать. И на тех, кто его встречал, ему тоже было плевать. А встречающие, в свою очередь, сразу же это поняли. Хорошие слуги чувствуют человека годами, наработанным чутьем. Определяют, с кем можно поговорить, с кем следует только поздороваться, а к кому лучше не лезть. К этому варвару приставать не следовало. Распахнули заднюю дверцу лимузина, молча склонились в почтительном поклоне, а после отвезли к геликоптеру, внутреннее убранство которого могло удовлетворить капризы любого верхолаза. Урзак спросил воды с лимоном, уселся в кресло у окна и до конца полета не отрывал взгляд от проносящегося под вертолетным пузом пейзажа. Сначала бездумно разглядывал бетонные коробки транспортного узла, затем сдавливающие его дороги, а после раскинувшийся лес. Геликоптер уходил прочь от Пекина, в заповедную зону, в которой строили дома избранные чиновники Народной Республики. И изредка среди деревьев проглядывали крыши роскошных вилл, Но ни над одной из них вертолет не пролетел. Минут через десять, после исчезновения последней постройки, геликоптер начал снижение, устремившись к небольшому одноэтажному домику, выстроенному в классическом китайском стиле. И вот тут Урзак впервые с момента перелета в Поднебесную сбросил маску безразличия. Он отставил бокал с водой, быстро, но очень внимательно оглядел строение, прикрыл глаза и... Со стороны могло показаться, что Урзак молится или шепчет заклинание Ну, о каких заклинаниях можно говорить в век нанотехнологий и космического туризма? С другой стороны, зачем ему молиться? Да и не производил он впечатления верующего человека. Тем не менее, что-то шептал, долго шептал, почти минуту. И закончил молитву заклинания пасом левой рукой. Но сопровождавший высокого гостя китаец отнесся к поведению гостя спокойно. Так, словно, все значительные люди, которых ему доводилось привозить в этот глухой уголок, действовали точно так же. А значительных людей молчаливый сопровождающий повидал немало и помнил, что почти все они при виде скромного домика начинали нервничать. Нынешний же гость, как отметил китаец, просто проявлял разумную предосторожность. Страха в нем не было. Совсем не было. Покинув вертолет, урзак медленно, нарочито тяжело опираясь на трость, направился к дому. Неспешное движение не только помогло ему показать хозяину, что он не торопится навстречу, но и оглядеться. И заметить маленький листок на кустике, едва заметно трепещущий при полном отсутствии ветра. Камешек, поверхность которого пульсировала, словно живая. комарика вьющегося чуть позади. Вьющегося? но не кусающего. Человек, искушенный в современных системах безопасности, сказал бы, что урзак заметил заурядные датчики. В мире нанотехнологий несложно создать подобные устройства. Но человек, понимающий, человек, достигший в своем совершенстве уровня урзака, видел глубже, и не укрылась бы от него истина. Ни в листике, ни в камушке, не в моските. Нанов нет. Их наполняла иная сила. Внутрь дома урзак прошел в одиночестве. Безошибочно обнаружил комнату, подготовленную для чайной церемонии. Без приглашения опустился в кресло, поставив трусть рядом, и спокойно посмотрел в глаза сидящего напротив старого китайца. — Рад, что вы согласились встретиться со мной, уважаемый урзак. Надеюсь, путь ваш не был слишком долгим. Я скоротал его размышлениями. «Достойное времяпрепровождение!» Оспаривать это заявление путешественник не стал. Улыбнулся. И, продолжая светский разговор, сообщил. «У вас хороший дом, уважаемый Ляу. Надежный». «Здесь бывают разные гости», — несколько неопределенно ответил старик. По комнате разнесся аромат чая. Прислужников не было. Хозяин сам ухаживал за гостем. Урзак поднес к губам чашку тончайшего, Едва ли непрозрачного фарфора. Сделал глоток. «Я бы предпочел, чтобы меня называли Хасимом. Мое имя — Хасим баном Китаец тонко улыбнулся. «Оставьте его для шейхов. В отличие от них я знаю ваше имя. И все-таки прошу вас, Хасим. Тем более настоящее мое имя неизвестно ни вам, ни шейхам». — Вы осторожны. Не более вас. Урзак протянул руку ладонью вверх, и на скрывающую кисть перчатку послушно уселся давешний москит. Замер, дернулся и рассыпался в щепотку пыли. Поднебесник остался невозмутим. — О чем вы хотели поговорить? — выдержав короткую паузу, поинтересовался Урзак. — Как обычно, о врагах. О своих врагах. О наших «Общих врагах», — уточнил Ляо. «Они у нас есть?» «Чудовище!» — коротко ответил китаец. Глаза Урзака и цветом, и холодом напоминали блеклый лед. Выдержать его взгляд получалось не у каждого, но Ляо, судя по всему, в твердости не уступал алмазу. С минуту в комнате царила тишина, а затем Урзак вновь пригубил чай и покачал головой. «Вы шутите?» Увы, уважаемый Хасим, не шучу. Чудовище не существует. Много лет назад вы уже говорили об этом. И повторю снова. Совсем недавно я видел его тень. Лично? На видео. Не доказательство. Покачал головой Банум. С помощью современных средств можно нарисовать что угодно. Я уверен, я был в храме. Тихо. но очень твердо произнес Урзак. «Я был и никто!» Внезапно он замолчал. Оборвал фразу на полусловие и перевел взгляд на скрытые под черными кожаными перчатками кисти рук. На одно едва уловимое мгновение Урзак позволил эмоциям взять верх, и на его лице отразилось «сомнение». Внимательный Ляо успел увидеть странное выражение. и дорого бы дал, чтобы узнать, какая мысль пришла в голову гостя. «Никто!» — повторил Урзак. Но в голосе его уже не было той уверенности, с какой он начал разговор. И фразу, оборванную на полусловие, он не продолжил. «Никто!» «Мне доводилось встречаться с чудовищем много лет назад», — мягко напомнил китаец. «Ваш рассказ о том событии был краток и не вызывал доверия». Борпнул Урзак. — В те годы мы не слишком доверяли друг другу. Теперь мы доверяем еще меньше. — Это так. Ляо согласно кивнул. — но а все усложнилось. Одному мне не справиться. И как бы вы, уважаемый Хасим, не относились ко мне лично и к моей традиции, вы понимаете, что должны помочь. — Я никому ничего не должен, — угрюмо возразил Урзак. я рассчитался со всеми долгами задолго до твоего рождения старик получается что не со всеми пока ничего не получается отрезал урзак моя традиция мертва последний ее храм разрушен и быстрый взгляд на перчатки. я перебил гончих псов и умертвил читающих время умирая они проклинали меня если тебе интересно это подробно старик Но их слова не имели силы, потому что я не осквернил традицию, а сделал выбор, потому что другой путь вел во тьму. «Я верю вам, Хасим», — вздохнул ляла «Но совсем недавно я видел гончего пса, ставшего тенью чудовища, а много лет назад видел само чудовище. Потом оно исчезло, спряталось, но тень снова появилась». Я думаю, чудовище рискнуло высунуться, поскольку что-то замыслило. — Что? — не выдержал баном Если оно до сих пор живо, если не сошло с ума на развалинах последнего храма, не покончило с собой, значит, оно видит путь. Вот моя логика, уважаемый Хасим. — Все, кто был в последнем храме, мертвы, — глухо проронил Урзак. — А те, кто не был? что дынь там собрались все. Но отсутствовала в голосе Банума стопроцентная убежденность. Отсутствовала. И Ляо, понявший, что сумел проломить стену недоверия, бросил в бой последний козырь. — У меня есть руны, уважаемый Хасим. — Настоящие руны. Только не спрашивайте, где я их взял. — И что? — Возьмите. Китаец выложил на столик несколько костяшек. — Возьмите. — Если это проверка, то я готов подтвердить твою догадку. — Я не чувствую. — тихо произнес Урзак. — Но это не поможет тебе справиться со мной. Правая рука гостя сжалась в кулак. — Это не проверка, — также негромко ответил китаец. — Но теперь я понимаю, почему вы не знали о появлении чудовища. и окончательно убедился в том, что не ведете двойную игру. Ляо осторожно взял руны в ладонь, выдержал короткую паузу и закончил. Руны теплые. Они снова ожили. На этот раз Урзак молчал долго. Вертел ручку трости, поворачивая ее то вправо, то влево, словно заставляя змею изучать окрестности. Иногда беззвучно шептал что-то. словно споря с самим собой. Иногда ненадолго закрывал глаза. Китаец сидел, не двигаясь, даже к чаю не прикасался, не мешал. Он догадывался, какую просьбу выскажет гость, покончив с размышлениями, и не ошибся. — Я хочу услышать тот знаменитый рассказ, Ляо. Урзак усмехнулся. — От начала и до конца. Со всеми подробностями, со всеми нюансами. с результатами расследования, которые наверняка проводились, и с твоими мыслями. Я хочу знать всё.